Глава двенадцатая. Медоед и медная. Следующий день прошел спокойно. Соседи нас не тревожили. Скульптор активно плавил стекло, пока, ограничиваясь стеклышками размером с ладонь, ополчение и будущие жители делали теперь еще и рамы для окон. И вот тут мы намучились. А еще испортилась погода, и с моря снова налетали облака. К этому я уже начинал привыкать. Чтобы не возвращаться в мыс с пустыми руками, мы начали добычу меди, перекапывая центр возвышенности. Хотя «перекапывали» — это сильно сказано. Знаете, мы могли бы просто граблями пройтись и собрали бы всё необходимое. Меди в месторождении было очень много, и не только её. Попадались нам и небольшие самородки серебра, не больше ногтя. Мы на них стойку делать не стали, но тоже положили в закрома. Будем есть серебряных тарелок, если соберём достаточно. За день строители подняли стены еще на метр, но снова остановились, опасаясь на следующий день обнаружить вместо новых зданий развалины. Нас еще в мысе предупреждали, что не стоит строить слишком быстро, так что мы старались дать раствору вкладке схватиться хотя бы в течение дня. Да и кто-то из мастеров, ручки, кажется, объяснял, что вообще-то сохнуть все это будет не один месяц. Зато когда схватится, тогда уж намертво. Правда, я усвоил только правило «положил метр кладки, дай отдохнуть один день», а все подробности запоминать не стал. Забор вокруг посёлка тоже рос хорошими темпами. С ним мы не стали соблюдать ограничения на скорость постройки и подпирали готовую кладку деревянным каркасом, лишь бы держалась, Потом всё равно стены возводить. А вот на следующий день выдался выходной. Просто не успели нажечь достаточно кирпича». Так что решили не гнать лошадей и пока что озаботиться временными крышами на легком каркасе. Погода намекала, что скоро всем нам придется мокнуть. В обед прибыло пополнение. Сотня ополченцев из мыса, которая должна была сменить тех, кто пришел с нами. Работников стало больше, впрочем, как и печей для обжига. Мы успели сделать еще две штуки, так что процесс пошел быстрее. Старые ополченцы собирались уходить только на следующий день, и с ними мы готовились отправить первую партию собранной меди. Однако погода все-таки внесла коррективы в наши планы. Ночью пошел дождь, который быстро перерос в ливень, с молниями, громом и всемирным потопом. На море разыгрался шторм, обрушивавший на пляж бухты огромные валы. С бесконечные ручьи, несколько огромных кувшинов, которые успел сделать скульптор специально для сбора воды, наполнились до горлышка всего за пару часов. Правда, я ночью крепко спал и всего этого не видел, зато столкнулся с утренними последствиями ливня и нашей непредусмотрительности. День 129. Вы продержались 128 дней. Стоило мне подняться и, едва вырвавшись из царства Морфея, выйти за порог, как ноги сами собой попытались разъехаться. Внутри нашего посёлка за ночь выросли огромные лужи. «Осторожно!» — предупредил бор который стоял на сухом пятачке в нескольких метрах от меня. «У нас тут бассейн образуется». «Чёрт!» — выдал я, пытаясь сохранить равновесие. «Ага, именно так!» — кивнул скульптор, осторожно проходя мимо. «Сами себе проблем создали!» «Оказалось, что водоотвод всё-таки нужная штука, которая при сильных дождях очень выручает. А вот мы водоотводом как раз и не озаботились, просто не до того нам было. Спасло нас то, что ворота в заборе, обращённые в сторону медного месторождения, находились ниже остальной части посёлка, туда и ушла большая часть воды. И если бы не они, весь уступ превратился бы в одну сплошную лужу. А так просто больших луж было очень много». Теперь по территории бегала куча людей, выискивая места, где вдоль недостроенного забора скапливались самые большие лужи и долбила отверстие чтобы воду спустить. В одном месте кладка забора покосилась, не спасли даже подпорки. Но с той стороны был крутой склон, так что мы особо не переживали по этому поводу. В общем, пересменка ополченцев откладывалась на неопределенный срок. Причем сами ополченцы и высказались за это, проникнувшись важностью момента. Вот честно. Ни я, ни Бурборыч к этому не принуждали. Парень, который должен был командовать отрядом, признался, что не хочет сбегать, не доведя дело до конца, да и путешествие во время шторма не самое приятное занятие. Дома мы все-таки достроили в этот день. Подняли стены и поставили крыши. Правда, внутри все было пока грустно. Кирпичные стены, каменные полы и гуляющее эхо. Зато в каждой комнате изначально было по малюсенькому окошку, куда проникал свет с улицы. Ещё предстояло озаботиться отоплением, постройкой небольших печек-каминов, но всё это уже потом. Днём, когда дождь немного поутих, группа поселенцев отправилась на медное месторождение и приволокла оттуда огромный самородок, навскидку весом под пятьдесят килограммов. Выглядел он не особо большим, но, пыхтя от натуги, тащили его сразу два старателя. Самородок был странной формы, вытянутым и перекрученным. В пасмурном свете он отливал в тон кирпича. Сначала мы хотели забрать его с собой в мыс, но потом кому-то в голову пришла дурацкая идея водрузить его в центре поселка в качестве памятника основателям. Сказано, сделано. Из больших камней соорудили постамент, облили его скрепляющим раствором, подождали, пока чуть схватится, и на общем вечернем собрании вручили мне самородок для торжественного водружения. «Друзья-товарищи!» — толкнул я речь. Как говорил великий, но очень маленький герой одного мультика, «Мы строили, строили и, наконец, построили! Ура!» Народ весело поддержал меня нестроенными криками. «Поселок на медном месторождении — это большое дело, важное дело, поэтому пусть этот слиток стоит тут в память о том, как мы трудились, не сильно напрягаясь». «Ну, Ванька, нам постарался создать напряги», — весело заметил кто-то из ополченцев. Люди зашумели, вспоминая деятельность диверсанта, а я не стал тянуть и решительно вогнал самородок в раствор. «А ты уверен?» «Впрочем, ладно. Желаешь назвать поселение медным месторождением?» «Ура! Давайте ужинать!» Народ вокруг начал постепенно расходиться, а я еще стоял, боясь отпустить памятник и прервать процедуру основания поселка. «Стоять! Всем стоять!» — заорал я, заставив присутствующих обернуться. «Как назовем поселок?» «Может, Медное?» — несмело предложил скульптор. «Принято имя Медное». «Нет, нет, стой!» — возопил я. «Это только варианты, даже не я предложил!» основано поселение Медное. Как основатель поселения вы получаете 10 свободных очков характеристик. Поселение не является самостоятельной единицей и полностью зависит от поселка мыс. В связи с этим за жителей поселения не начисляются передаваемые очки характеристик. Однако каждому жителю нового поселения начисляется по одному свободному очку характеристик. Это не первое поселение в мире, поэтому вам присваивается одно свободное очко характеристик. Центр поселения, точка возрождения. Назначив центр поселения точкой возрождения, вы сможете возрождаться прямо здесь. Желаете назначить точку возрождения? Да? Нет? «Да ладно! Получилось!» — первым заорал Баррелл. Я перевел взгляд на людей, глянул на виновато понурившегося скульптора, на ошарашенных ополченцев, на улыбающихся ударников и отпустил медный самородок. «Точка возрождения здесь. Опять вокруг культурной достопримечательности придется стены и крышу делать. Это плохо для туризма, так и знаете «Ты назначен временным управляющим поселения». Вход в систему управления поселением, команда «Что тут как». Немного поизучав систему, я убедился, что точка возрождения может быть не единственной. И если привязаться в Медном, то привязка в мысе не отменяется. А еще мне, конечно, передали управление поселением, но вот функционал здесь был не слишком большой. Система вообще не считала Медное независимым, поэтому сбор налогов из очков опыта и ПСО был делегирован в мыс Кириллу. Равно как и возможность решать, кто будет постоянным главой. В общем, у меня, как временно управляющего Медного, функция управления было меньше, чем как у меня же, но в качестве заместителя Кирилла в мысе. Зато вот она, точка возрождения. И список привязавшихся доступен, а значит, медная ничем не хуже любого другого признанного системой поселка. А еще система оценила мой скромный вклад слишком высоко. Страшное дело, мне даже стало немного стыдно от того, что все лавры достались мне. Игрок. Ты основал второе поселение, чего не случалось ранее в жертвах жадности. Достижение «основатель» трансформируется в достижение «дважды основатель». А это что значит? А ничего. Гордись. Впрочем, имя твое останется в сердцах жителей мыса. И в тот день, когда они будут вспоминать про тебя, ты будешь получать одно передаваемое свободное очко характеристик. Теперь вероятность получения халявы в два раза выше. Основав впервые в мире второе поселение подряд, Ты заслужил награду и получаешь 10 свободных очков характеристик. Каюсь. Я местами жадное существо, к тому же еще меркантильное и расчетливое. Поэтому, взяв палочку прямо в незастывшем растворе в основании монумента, я выдавил. Здесь был Филя. Народ посчитал это веселой шуткой, и только Борборыч, знавший про бонусы от основателя, с одобрением кивнул. Псо нужны всегда и всем, и вообще много их не бывает. Представив себе лицо Кирилла, когда ему прилетело сообщение об основании нового поселка, я невольно ухмыльнулся. Вышло неплохо, но больше я торжественно водружать памятники в центре поселения не буду. Пускай кто-нибудь из ударников этим займется, чтобы не только мне псов накидывали. Вон, тот же Бурборыч. Интересно, какие еще варианты организации система признает помимо поселений? Система ожидаемо не ответила. А могла бы, между прочим мы ложились спать в приподнятом настроении, уверенные в том что завтра достроим поселок или хотя бы завершим основные дела, а утро как всегда преподнесло сюрприз точно неприятный иначе бы не пришлось по тревоге подниматься день сто тридцатый вы продержались сто двадцать девять дней что происходит спросил я вскакивая и еще пытаясь понять где нахожусь соседей наших разгромили буркнул кто то из ударников в темноте. — Вроде к нам бегут. В целом так все и было. Когда я подошел к воротам, первые беженцы, девушка и окровавленный парень, почти висящий на ней, ввалились внутрь поселка. — Помогите! — девушка задыхалась и хрипела. — Там бандиты! Пара ополченцев подхватила парня и потащила к срубу, где ночевал кадет, а люди все продолжали пребывать небольшими группами. С численностью соседей мы почти не ошиблись. Всего к нам пришло человек 70-80, хотя добрались явно не все, так что можно было смело говорить о сотне и более. Защитников у общины и вправду было немного. Почти две трети населения составляли женщины, да и среди мужчин далеко не все были с оружием. Может, конечно, просто побросали во время бегства, но, скорее всего, даже не участвовали в ночном сражении. «Разбиться на десятки! Распределиться вдоль стены!» — крикнул я, выискивая взглядом Борборыча. Он обнаружился у того самого участка стены, который вчера накренился. Стоял и что-то объяснял нескольким ополченцам. «Всех вновь прибывших распределить по домам, раненых кадету, здоровых вооружить, привязать к точке возрождения не забудьте! рыжая баррел, сюда давайте, нам в воротах врага встречать!» Последнюю группу, пришедшую к нам, возглавляли Дэн и Гена. В ней было пятнадцать человек, все мужчины, экипированные медным оружием и с металлическими вставками в броне. «Что у вас случилось?» — спросил я, привлекая их внимание. Дэн и Гена меня в шлеме сразу не узнали и даже вздрогнули от неожиданности. «Филя?» — недоверчиво спросил Дэн. «Я — это я», — подтвердил я и повторил вопрос. «Напал отряд Альянса», — пояснил мне Гена. Они нас выследили, хотя мы старались не светиться. Может, кто-то из них на пляже переродился и заметил нас. Не следили мы особо за системной точкой возрождения». «Много их», — деловито уточнил Бурборыч, подходя к нам. «Да кто их в темноте разберет? Много. Сотни-три точно есть», — устало ответил Гена. «Идите привяжитесь в центре поселка», — приказал я, «и свои их распределите вдоль стены, а потом возвращайтесь». Преследователи появились практически сразу, но на стены на храпом лезть пока не решались. Две группы бойцов Альянса, уж даже скучать по ним начал, выбежали из леса, остановились и стали переговариваться. Несколько человек рванули обратно в центр возвышенности предупредить своих. Мы за забор не лезли и выглядывали аккуратно, просто отслеживая все перемещения противника. Вскоре появились и основные силы. И нет, это были вовсе не три сотни, а не меньше пятисот бандитских рыл. Я все больше и больше хотел расспросить Дэна и Гену о том, чем они настолько не угодили Альянсу, чтобы за ними такие силы высылать. Судя по оговоркам, бандиты отлично знали, кого здесь встретят. Возможно, просто пересекались раньше, и от оттого большая взаимная нелюбовь, а, возможно, история намного запутаннее, чем казалось изначально. Лидеры соседей вернулись минут через десять. Лица у обоих были ошарашенные и удивленные. «Да, я бы тоже на их месте сильно удивился. Всего десять дней прошло, а здесь уже стоят кирпичные здания, есть точка возрождения и вообще быт неплохо налажен. Туалеты надо бы еще сделать. Нам того, что был, явно не хватило, и мужики по утрам в очередь вставали». «Неплохо вы тут развернулись», — похвалил Дэн. «Мы к тому, чтобы развернуться заранее готовились», — отмахнулся я. «Откуда вас знают в Альянсе?» «Мы еще в самом начале, как попали в игру, создали поселение», — пояснил Гена. «На север отсюда пять дней пути. Потом появился Альянс, нас попытались подмять. Мы не согласились. Альянс ведь как раз в наших местах появился. Несколько дней мы с ними бодались. Я своими руками их лидера два раза на перерождение отправлял». «А потом они нас все-таки взяли штурмом», — с горечью проговорил Дэн. «Медоед обещал мне и Гене, что будет нас искать и убивать, пока у нас все жизни не закончатся. Предложение присоединиться к нам все еще в силе», — заметил я. «Ты что, не понимаешь?» — раздраженно спросил Гена. «Он будет за нами охотиться, он обещал». Если Гена и рассчитывал на эффект от своих слов, то реакция «дружный хохот» в его расчеты никак не входила. Они с Дэном ошарашенно уставились на хохочущих ударников и перевели взгляд на меня». «Когда я общался с ним последний раз, — пояснил я, — мы как раз раскладывали тухлые яйца по всему их лагерю. Он обещал отрезать мне язык, а я в итоге чуть не выдавил ему глаза. Грозил он нам многим, но пока без последствий. Думаю, вы отлично впишетесь в компанию закадычные друзья и близкие приятели медоеда». «Но он нас уже раз тридцать ловил», — хмуро заметил Гена. «У нас в начале община была человек триста, и вот все, что осталось». Кто-то не вернулся после перерождения, кто-то еще в рабстве. — Смотрите, сам пришел! — ухмыльнулся Бурбурыч, выглянув в проход. — Раунд веселых переговоров будет? Я тоже выглянул. В неярких лучах пасмурного рассвета к поселку шел медоед собственной персоной с десятком своих горил охранников. Я ухмыльнулся и знаками показал молчать. Медоед не дошел до входа метров двадцать, остановился и весело крикнул. «Эгей! Гляжу, вы тут неплохо устроились, придурки! Выходите сами, обещаю прибить быстро и почти гуманно!» Я радостно заорал «Он зовет меня!» и выскочил из-за стены в проход. «Сема, морда криминальная!» — рыкнул я, заставив медоеда и его охранников схватиться за оружие и сделать шаг назад. «Филиять!» — прошипел тот. «Чего приперся, болезный? Соскучился? А куда шкуру бенгала дел?» Обрушил я на него поток вопросов. В проход за мной вышел, улыбаясь, Барбурыч, а за ним близнецы, Баррел, Дойч, Быга, Кот и Дно. Над забором появились головы остальных ударников. «Что-то вы далеко на восток забрались!» — зло выкрикнул медоед. «Это не мы далеко на восток забрались!» — не остался я в долгу. «Это ты слишком далеко на запад сунулся!» «Это вообще-то моя земля!» — обиделся он совершенно искренне. «Это с какого хрена она твоя?» — удивился я. «Иди на север, в родные пинаты там тебя обитель заждалась!» «На севере мне делать нечего», — буркнул глава альянса. «Тут тебе тоже ловить нечего, — заметил я. А вообще ты чего-то растерялся!» «Я растерялся!» — удивился бандит. «Ну да? А как же?» филя я вырву твой поганый язык. Филю буду убивать долго и с удовольствием, — напомнил я. Целую минуту стоишь, и ни одной угрозы. Никакой, даже самой завалящей. — Это теперь плохая примета, — ответил медоед. И я теперь не угрожаю, а наказываю. — Вот оно что! Вы для этого все в кожу приоделись, — радостно понял я. А я-то все думал, что за странный дизайн. — Болтливый ты, Филя! — сплюнул глава Альянса. — Поговорим еще. Медоед развернулся и, пройдя сквозь строй своих телохранителей, направился к лесу, где его ждали основные силы. — Нападет? — поинтересовался Бурборыч. — Конечно! — ответил я, подхватил с земли камень и запустил вслед Медоеду. — Я ему выбора не оставлю. — Куда пошел, шкура? — Вообще, я ему и так уже выбора не оставил, но теперь постараются напасть с гарантией. Камень пролетел мимо и упал на землю, так никого и не зацепив, только я такой косорез, что, кидая булыжником в толпу, умудряюсь промахнуться. Медоед хмуро обернулся, глянул на меня, как бы говоря, «Да хорош уже, ща вернемся», и пошел дальше. «А вы точно враги?» — уточнил Гена, наблюдавший за происходящим. «Другого он бы приказал на месте убить». «Это не так легко сделать с нашим командиром», — весело хохотнул Толстый. — Потому что слишком живуч, — поддержал его Вислый. — Везуч, — согласился Толстый. — Идиот, — закончил Вислый, получив от меня подзатыльник. — Вот как знал, что в конце все испортят. А ведь как хорошо хвалили, а? — Спорим, он уже приказал меня убить, — сообщил я гений. — Теперь полдня добровольцев искать будет. — И как? Найдет? — спросил Дэн. — Конечно, — радостно согласился Бурборыч. — В принудительном порядке. — А где Ваня? — спросил я. — Я его среди беженцев не видел, а за ним бы надо последить. — Мы его изгнали, — ответил Дэн. Совсем неуправляемый стал. — А может, вы с собой запасы еды прихватили? — неожиданно вспомнила насущном Бурборыч. — Нет, — ответили хором Гена и Дэн. — Жаль, — вздохнул наш тактик. — Опять пайки вводить придется. — Не пришлось. Бандиты все-таки пошли на штурм. Но если так можно назвать то, что они делали? Больше всего к их действиям подошло бы выражение «пошли на убой». Рожи мрачные, как на похоронах, а ведь почти так и есть. Глаза бегают, шаг медленный, а сзади следовали элитные бойцы и тяжкой твердостью своей крепили стремление штурмующих взять медное. Без них вектор движения бойцов Альянса был бы направлен совсем в другую сторону, вот ручаюсь». Первый раз нападающие остановились, когда их усилия были вознаграждены, и система все-таки засчитала сие похоронное шествие за штурм. Зафиксирован штурм поселения. Защищайте свой дом. Победитель что-нибудь получит. Спонсор призов — проигравшая сторона. «Филя, почему как только ты куда-то приходишь, сразу появляется новое поселение?» — возмутился из-за спин бойцов медоед. «Меня уже задрало очки терять!» «Попробуй для разнообразия победить!» — предложил я, высунув голову. В шлем немедленно прилетела стрела из леса. И сразу мои ударники, те, кто был с дротиками, отправили ответные подарки. Не сильно смертельные, но неприятные. И бандиты остановились повторно, прячась за щитами-самоделками. Недолго думая, мы схватились за принесённые ополченцами связки прутьев в метр длиной, выставленные вдоль забора и призванные стать защитой от стрел. Когда врагу оставалось до ворот всего пара десятков шагов, ударники дружно перегородили проход и выставили копья. А бандиты вздумали повременить с нападением и встали на месте, не обращая внимания на крики погонщиков за спиной. Своей нерешительностью они достали даже систему, которая обычно не вмешивалась в боевые действия. Дальнейшее затягивание наступления приведет к технической победе обороняющихся. «Спасибо тебе, о великая система, никогда не даешь скучать». Бандиты поняли, что сейчас их будут лишать ценных характеристик и дружно кинулись в бой. Перед тем, как два строя сомкнулись, я успел сделать первый выпад бронзовым копьем, отправляя на перерождение одного из врагов. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 3650 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 3650. Игрок, имя неизвестно, убит. — Не забывай хотя бы делать вид, что двигаешь рукой, — посоветовал ворчливый голос тренера по копьям. — Хоть и номинально, но ты вроде как мой ученик. Я не стал слушать старого пердуна, перехватил копье на манеры линдских воинов и принялся колоть поверх голов, пока какой-то бандит неловко пытался проковырять мне ножиком щит из прутьев. Но как бандиту было неудобно ковырять мой щит, так и мне было неудобно бить из такого положения хотя это не слишком сказывалось на уроне. Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 5805 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 0 из 5805. Игрок, имени неизвестно, убит». «А, хорошо, неплохо. Надо больше тренироваться, ученик», заметил старик-инструктор и, похоже, снова заснул. «И на том спасибо. Признал, значит». Враги не стали сильно наседать, чуть откатившись назад, всего через пятнадцать минут. На месте столкновения осталось лежать несколько тел. С внутренней стороны забора раздавались крики и ругань. Там ополченцы встречали смельчаков, решивших перелезть через трехметровую кирпичную преграду. Вот где копья были особенно в тему. Вторая попытка бандитов прорваться была в разы удачнее первой. Вперед выдвинулись амбалы из элиты Альянса и пошли в атаку, увлекая за собой рядовых бойцов. Эти тоже были с копьями и щитами, но были лучше защищены и давили они грамотно, стараясь не сближаться совсем уж в тесные контакты, целясь в незащищенные части тела, но продолжая медленно двигаться вперед. От них мне вскользь прилетело по шлему и еще пару раз в наруч. Но в остальном меня старались игнорировать. Даже удачное попадание не пробило бы броню, а вот каменный наконечник можно было и потерять. Мы сдали всего на пару-тройку шагов, а потом уже и сами начали наступать. В итоге снова пришлось перехватывать копье и бить сверху, потому что в воротах опять началась сдавка. Поверх голов летели бандитские стрелы и наши дротики. Все это не наносило существенного вреда дерущимся, но и особого комфорта не прибавляло. Вы нанесли игроку, ими неизвестно, 5533 урона. Жизнь игрока, ими неизвестно, 992 из 6525. Получен урон стрелой, 221. «Жизнь — пятнадцать тысяч тридцать девять из пятнадцати тысяч двухсот шестидесяти». И в этот раз бандиты снова разорвали дистанцию, не продержавшись нескольких минут. Мы разошлись, тяжело дышая, сверля друг друга злобными взглядами. «Что встали, ухари?» — неожиданно спросил Баррел. «Булки свело!» «Да пошел ты, коротышка!» — огрызнулся один из бандитов. «На себя посмотри, чахоточный! Со стороны врагов Баррелл, в принципе, сносил любые оскорбления, все равно их потом бить. «Они запыхались!» — весело предположил Толстый. «Не, задохнулись!» — поддержал его вислы. а хором воскликнули близнецы. «Они зас...» «Филя, Барборыч просил тебе передать», — шепнул мне на ухо Панк, не дав дослушать. «Чтоб ты уступил место мне и прекратил страдать фигней». Возмущение бандитов словами близнецов переросло в поток брани и ругательств. Половину из них можно было даже с натяжкой назвать шутками, просто немного скабрезными. Зато вторая половина изобиловала широчайшим ассортиментом слов, которые в приличных книгах не печатают. «Мои ударники в стороне не стояли и вовсю отвечали. Видимо, чтобы разрядить обстановку, из леса прилетело несколько стрел, бессильно ткнувшись в щиты». Один из разогретых перепалкой бойцов пообещал в ответ и самих лучников куда-нибудь запустить. Я со вздохом вышел из строя и пошел к Бурборычу. Только началось самое веселье и снова работать. — Ну и чего ты там опять забыл? — уточнил наш арейд-лидер. — Ну как, другим показать и себя тоже? Показать — показать, — ответил я. — Тебя и так за версту видно в твоем ведре, — ухмыльнулся Бурборыч. Зачем ближе подходить и себя показывать? — Я еще и пример показываю, — возмутился я попыткой задвинуть меня в бою на задний план. — Филя, не хочу знать, что ты еще можешь показать! — Бурбурыч заржал уже в голос. — Давай лучше к пролому. Туда движется медоед с телохранителями, пока все остальные у ворот лясы точат, а мы старательно делаем вид, что не знаем об этом. — И мне их одному встречать удивился я. — Это ты в меня сильно веришь! — Нет, конечно. Сейчас выцеплю наших и пойдем к тебе всей кучей. Там уже Дэн с Геной притаились. — До пролома мне дойти не дали. Дойч помахал рукой, приглашая занять укрытие за кучей корзин с медью. — У нас здесь внеплановое собрание клуба «Лучшие друзья Семена Васильевича», — усмехнулся он, указывая на Гену и Дэна. — Борборыч скоро, а то они уже на склоне. — А много их там, — поинтересовался я. — Десять рыл. «Тогда пускай не спешит», — самонадеянно предложил я, меняя копье на булаву. План мне не объяснили, но и так было понятно, что надо внезапно на них накинуться и подвергнуть жестоким карам. Я залез в параметры и вкинул по десять свободных очков, полученных накануне в силу и ловкость, подняв первую до семидесяти пяти очков, а вторую — до пятидесяти. «Мать! Он сейчас реально распух за секунду!» — прошептал Гена. «А ведь я тебе говорил, что так это и выглядит», — заметил Дэн. «Филя пухнет, потом худеет, потом снова пухнет», — философски пояснил им Дойч. «Никто на это уже не обращает внимания. И еще никто доподлинно не знает, сколько у него уже силы и ловкости. Как бы не трехзначные числа». «Лезут», — шикнул Гена. Покосившийся забор открывал отличную лазейку внутрь крепости. Одно в нем было плохо. Снаружи был очень крутой склон. Так что, когда медоед первым проник внутрь, лицо у него было красное, а дыхание сбито. В руках гад сжимал медный топорик, наверное, золотой тяжеловат стал, ага. Его торсы ноги до колен прикрывала отличная кожаная броня античного типа, как у меня, только кожаная. На голове был костяной шлем, а позади девять хмурых лбов охраны, как всегда раздутых до безобразия. Первый сходу попытался протиснуться в пролом и благополучно застрял, как винни в норе умного кролика. Он обиженно ревел, дергался, старался как можно сильнее выдохнуть, но ничего не получалось. Подталкивающие его с другой стороны соратники в полголоса ругались, а я тем временем решил, что это лучший момент для нападения. Скинув неудобную связку прутьев и оставшись с маленьким щитом на левой руке, Я вылетел из укрытия с булавой на перевес прямо на лидера Альянса. Такой подлости он не ожидал, но к нападению был морально готов. Не растерялся и отскочил в сторону, спасаясь от первого удара. Я чуть изменил направление и все-таки его достал. Вы нанесли игроку Медоед 3116 урона. Коэффициент урона 0,6. Жизнь игрока Медоеда 11284 из 14400. Медоеда толкнула на пару шагов, и прежде чем напомнился, я повернулся к застрявшему охраннику и заехал бедняге по черепу. Он даже увернуться не смог. Критический удар. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 5266 урона. Жизнь игрока, имя неизвестно, 5934 из 11200. Игрок, имя неизвестно, оглушен. Длительность оглушения — 60 минут. Перекачанный шкаф закатил глаза и бессильно обвис в трещине, еще больше мешая вытащить себя и освободить проход. Медоед с рычанием рванул камней и все-таки чиркнул по доспеху. А вот теперь я видел, почему у него такое прозвище — «совершенно безбашенная тварь». булова описала круг и с гудением устремилась к врагу. Медоед ушел от удара перекатом и напоролся на копье дойча, который последовал за мной вместе с Геной и Деном. Оглушенный охранник с шумом ввалился внутрь, на его месте показался еще один. Бросив медоеда на растерзание союзников, я подскочил к пролому и, пока здоровяк из альянса дергался, продираясь через узкую щель, попытался залепить ему по голове, однако меня уже ждали. Поверх головы метнулось копье с каменным наконечником и ударило меня в прорезь шлема. Я успел повернуть голову, но порез вышел знатным. От боли я даже зарычал, отшатываясь с всё ещё занесённой булавой. Критический удар. Получен урон копьём — 1404. Жизнь — 13635 из 15260. На то место, где я находился, сверху прилетел топор медоеда, а за ним и его владелец. Так что мне оставалось лишь не мешать своей булаве опуститься на лидера альянса. Критический удар. Вы нанесли игроку-медоед 5171 урона. Жизнь игрока-медоеда 3963 из 14400. Слабо представляю, что он чувствовал во время этого удара. Каменный шар попал ему по спине, в ней отчетливо хрустнуло, и бедный медоед на полусогнутых ногах просеменил к забору и оперся на него рукой. Глаза у лидера Альянса смотрели в пустоту. В следующую секунду копье Гены пробило ему доспех на боку, глубоко уходя в тело. Дэн топором двинул охранника лидера Альянса, почти пробравшегося к нам, а дочь сноровисто ткнул копьем куда-то в трещину. «Валим!» — крик за забором подсказал, что других желающих лезть к нам больше нет. Сзади раздался топот, а следом показались и мои гвардейцы. Все разом прибежали. Конечно, кроме Тарига, отправленного Заоловом. Вот ведь он все веселье пропустил. «Вяжите их!» — крикнул я, указывая на двух бандитов и медоеда, а сам кинулся к стенам, где разгоралась новая битва. Но не успел. Бой завершён Игроки отступили. Вы получаете 2937 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта 2937 из 158 838 очков опыта. В радиусе поселения не обнаружено агрессивных врагов.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 32 937 из 39 000 трёх очков опыта. Хорошо, что мои 90 000 опыта остались на хранении у Кирилла. Сейчас бы опять всё пропало. Чем бы я в кафе расплачивался, а? Люди вокруг радостно гомонили, а где-то поодаль стонал матерился взятый в плен медоед. Пара ополченцев, неудачно подставившихся стыдливо, прикрывали причинные места, пробираясь в дома за запасной одеждой. Один тоже подставившийся шёл гордо, ничего не прикрывая. Молодец, я считаю. Хвалю и завидую. Награда от системы грела душу, а где-то глубоко внутри царила тревога. Пленный медоед никому не был нужен. Если вдуматься, его легче было убить. Но что случилось, то случилось. Лидер Альянса был помят, но жив и с травяным тампоном в боку, а значит, выкарабкается. И что нам теперь с ним делать?